Глава семьдесят пятая А, Простите, что здесь происходит!» Сделав еще несколько неуверенных шагов, помощница сперва растеряна, а потом с гневом уставилась на вроде как попрощавшегося гостя. «В положении?» — онемевшим ртом тихо прошептал Марк. «Но почему вы не сказали?» «А почему вам кто-то должен был докладывать?» О столь личных обстоятельствах. В свою очередь, обалдев от такой наглости, возмутилась я. «Простите, простите меня, Господи, стыд-то какой!» На лице мужика обозначились такие ужасы паника, словно его застукали за сквернением священной реликвии. «Так ты чего же тут удумал? «Хозяин за порог, а ты к хозяйке?» Совершенно зверея взвыла Кристи, метнулась за калитку, сдернула с веревки одной из мокрых полотенец, вывешенных на просушку, и разъяренным коршуном набросилась на гостя. «Ах ты ж, порося ты, порося!» Размахивая увесистым оружием возмездия, помощница гоняла охальника по огороду, как зайца, пока тот не свернулся и не прошмыгнул в калитку. А на утро Марка Антуана И след простыл. Профессор, хмуря брови, неловко пожимая плечами, передал от него послание, адресованное мне и Андре. В письме Марк нижайше просил прощения за содеянное. Ибо он, своими словами выражаясь, ловелас и сволочь, но не такой подонок, чтобы втягивать в грязные авантюры беременных женщин. Ибо женщина-мать — это святое. И если бы он знал об этом обстоятельстве, ни за что бы не согласился участвовать в подобной подлости, которую он теперь не простит ни себе, ни своим нанимателям. В знак своего окончательного и бесповоротного раскаяния помощник профессора сообщал, что инициатором и организатором всего непотребства был господин Тюрке. Фабрикант обеспокоился, что мы уехали, оставив его без выгодного предложения. Время шло, а никакой инициативы с нашей стороны так и не поступало. Чеславие господина Тюрке не позволяло ему допустить, чтобы шерсть в стране ушла кому-то другому. Во-первых, ему хотелось повторить достижения своего славного предка, чтобы фамилия Дельца только с его собственным именем снова прогремела на все государство и осталась в истории. Во-вторых, конечно же, деньги. Начальной задачей Марка было разузнать, что, в принципе, у нас тут происходит. А когда прояснилось, что Андре вообще решил отдать свое сырье мне, выход у дрожайшего тюрки остался только один — рассорить нас с мужем, чтобы Андрей был вынужден отказаться от моей затеи с фабрикой. но и придумал поручить Марку совратить меня, чтобы муж в приступе ревности запер излишне ретивую жену под замок, запретив высовываться дальше кухни. А потом, по раскладу фабриканта, Андре отдаст шерсть тому, кто вовремя окажется рядом и сумеет наладить с ним дружеские связи. Муж мой со своей стороны давно просчитал, откуда нам Марка ветром надуло. Правда, вряд ли он предполагал, что засланница его хозяин опустится так низко. Но вся эта большая игра закончилась так, как никто не ожидал. Она просто рассыпалась крошками остатков совести, вроде как абсолютно бессовестного человека. Андрей по приезде, как узнал, обо всём прямо побелел. И на следующий день рванул в столицу. На пороге я его просила только об одном, чтобы он не пришиб Марка. Поганец, конечно, но ведь раскаялся. И похоже, что искренне. На что мой муж, сверкая очами, пробубнил что-то вроде... Я никакой нибудь желторот ее нет, чтобы бегать по дуэлям. Но верить ему или нет, я в тот момент так и не поняла. Больно уж суровый при прощании была его физиономия.